Насколько он выше и лучше своих родных. Но где же он задержался так долго? Внизу хлопнула входная дверь. «Это должно быть Франсуа», — проговорила баронесса. Жаклин прислушалась. Ей показалось, будто она узнает шаги мужа, Он поднимается по лестнице. Затем она решила, что ошиблась. Обед продолжался в полном молчании. Слуги бесшумно подавали кушанье. Жаклин с трудом заставляла себя есть. Баронесса Шудлер произнесла несколько ничего не значащих фраз о каком-то знакомом диверее, Старик Зигфрид, чего-то не понявший в словах невестки, снова вышел из себя. «Еще мой отец принял католическую веру, а я... я был крещен уже в колыбели!» — прохрипел он. «Однако мы никогда не стыдились своего происхождения!» Хотя все в нашем роду женились на католичках. В эту минуту откуда-то из глубины дома донесся сильный треск, приглушенный толстыми стенами. Что происходит? Скипел Ноэль. Опять в кухне что-то разбили. И почти тотчас же на пороге возникла фигура старого камердинера, Жереми. Он был бледен, руки его тряслись. Приблизившись к Нуэлю, он что-то прошептал ему на ухо. Великан побелел, отшвырнул салфетку и кинулся из комнаты. Безотчетная тревога пронизала Жаклин. Ей показалось, что в ее сердце всадили железный пруд. Она побежала за свекром. Барнесса Шудлер последовала за нею. «Что такое? Меня оставляют одного!» — проворачал старик. У зверей комнаты Франсуа Нуэль Шудлер остановился и, раскинув руки, крикнул. «Нет! Нет! Не входите! Прошу вас! И ты, Адель, тоже!» Жаклин оттолкнула свекра. «У изножия кровати...» Лежал, распростершись, Франсуа. Голова его была запрокинута. Из открытого рта бежала струйка крови. Пуля, выйдя из черепа, пробила картину на стене. Франсуа целился достаточно высоко. На столе Лежали два запечатанных письма. Жаклин услышала крик раненого зверя. Это был ее собственный крик. Из двух писем, оставленных Франсуа, Ноэль Шудлер схватил то, что было адресовано Люсьену Мабляну. Пробежав глазами листок, он тотчас же сжег его. Впоследствии он упорно утверждал, будто его сын оставил лишь одно письмо, Жаклин. Несмотря на все усилия сохранить происшедшее в тайне, новость из-за болтливости слуг уже на утро стала известна в городе. Вот почему на бирже царила такая же напряженная атмосфера, какая бывает обычно после получения известия о распуске парламента. Все только и говорили, что о самоубийстве сына Шутлера. Его объясняли различными причинами. Неудачной спекуляции акциями сахарных заводов, Рискованными операциями на заграничных рынках, неблаговидными действиями ради сокрытия пошатнувшегося положения фирмы.